глаза единственное в этом мире, чему я, безусловно, верю. Холодно ответил я. Мой знакомый погладил свою серую бороду. «Я хотел бы сегодня выпить абсенту», — сказал он, поклонившись Кельнеру. «Позаботьтесь о том, чтобы он приготовлен был так, как я люблю. Уберите ваш чай», — обратился он ко мне, — «и выпейте со мной абсенту». «Я отказался. Алкоголь не является для меня необходимостью», — сказал я. Ну, «Конечно, он иногда меня возбуждает, но обычно приводит меня в плохое настроение. Скажите лучше, что вы узнали о Грее». «Итак, раньше всего», — заявил Лефевр, довольный, зажигая одно из моих папирос, — «я могу вас успокоить». «Грей приехал в Париж». «Не ради вас!» А его спутница? «О, это пока для меня загадка», — откровенно сознался он. «Скажу вам только, что это я вызвал сюда вашу жену. Я очень мало о ней знаю, это правда, но я имею в Лондоне агентов, которые уведомляют меня обо всем происходящем по ту сторону канала, и, судя по некоторым дошедшим до меня сведениям, я пришел к убеждению что она является единственным человеком, припоследствии которого я в состоянии буду привести в исполнение свой план. Я сейчас подробно разъясню вам его. Вы говорите так, словно получили мое согласие содействовать вам, сказал я ему. Я уверен, что вы не откажетесь от сотрудничества. Вы заработаете полмиллиона золотых франков, а вы, я думаю, не располагаете большими капиталами. Кроме того, главой наших противников является ваш старый враг. Этой причины для меня достаточно. И все же я прошу вас поближе познакомить меня с вашим планом. Мой спутник осмотрелся кругом, как будто хотел вдохнуть полной грудью свежий весенний воздух и насладиться блеском заходящего солнца. Он вздохнул с чувством довольства. Все соседние столики были свободны. «Я расскажу вам необыкновенную историю», — сказал он. Грей. В утро моего приезда я отпраздновал свое возвращение к цивилизации прогулкой по Бонд-стрит. Дул легкий и приятный ветер, по синему небу плыли белые барашки. Солнце ласково грело, воздух напоен был ароматом, стоящимся из цветочных лавок и корзин уличных торговцев цветами. После двухлетнего отсутствия все казалось мне новым. Я встретил нескольких знакомых и обменялся поклонами с парой старых друзей. На углу Кондет-стрит я столкнулся с Джанет Стэнфилд. Мы, как будто сговорившись, остановились, и, казалось, все вокруг нас исчезло последний раз я думал о ней, когда был в северо-западной Индии. Я стоял на краю бездонной пропасти для безопасности, привязанной за пояс к корням маленького дерева. Огни бивуака бросали фантастические отблески в черную бездну подо мной. Небольшая группа проводников в экзотических костюмах тихонько напевала какую-то песню. В почти неземной тишине... Загадочное лицо этой женщины, ее холодные, но все же тоскующие глаза, всегда раскрытые для поцелуя и все же неподатливые губы, всецело овладели моими мыслями. Я уснул лишь под утро, и все время меня мучили кошмары. И вот я стоял против нее. В ней ничего не изменилось. даже тайна мерцала в ее глазах и улыбке. «Сердечно приветствую вас на родине, сэр Норман Грей», — сказала она. «Спасибо», — ответил я. «Я вернулся только вчера вечером». Она испытующе посмотрела на меня. «Вы чудесно загорели и похудели немного. Вы подвергались опасностям? Только таким, на которые я шел добровольно». Я был восемь месяцев в Местопотамии,